Это было похоже на проход через мясорубку. Сначала Фиф чувствовал, что его тело расплющивает огромный вал, а потом пришел черед ножей. Но Шам продолжал двигаться вперед, ментально таща за собой своих спутников и напрягая все свои силы, чтобы не потерять сознание. Он уже не чувствовал своих лап, тела, не видел ничего перед собой. Сейчас он был лишь комком железной воли, у которого была лишь одна цель — не останавливаться. А потом был звук падения и осознание, что это он сам сейчас рухнул на что-то с запахом напоминающее разложившийся труп. Резкая вонь имеет свойство быстро прочищать затуманенное сознание. Фейф поднял голову, протер глазными щупальцами единственный свой орган зрения и увидел, куда попал. Когда-то это было кладбище, до того как неведомая сила перекопала его, словно бульдозером, выкорчевав и переломав старые надгробия. Похоже, эта сила зачем-то искала мертвые тела, вытаскивая их из могил, и тут же теряя к ним интерес. Трупы в разной степени гниения, валялись тут и там, отравляя воздух удушливое воню тление. В голове всплыло чужое слово, выуженное из памяти Снара. И Фэф повторил его «Разженница». «Что?» — спросил кто-то рядом. «Разженница», — повторил Шам более уверенно. «Аномалия, оживляющая мертвецов». Тех, кого еще реально оживить. Это она перерыла кладбище, ища подходящие, не совсем разложившиеся трупы. Сказал и обернулся посмотреть на того, кто задал этот вопрос. Это был тот самый ушастый и глазастый мутант, похожий на лемура. Вернее, уже не тот самый. Мут заметно изменился. Стал выше, гораздо мускулистее. Хвост удлинился и превратился в толстый, мощный хлыст. Да и потертое оружие мутанта Стало выглядеть как новая. — Надо же, — похоже, прохождение через черное поле смерти пошло тебе на пользу. Лемуроподобный мутант посмотрел на свои лапы, сжал кулак, разжал и усмехнулся. — У нашего народа есть легенды, что наши предки, пришедшие со звезд, были гораздо крупнее и сильнее, чем мы. Кажется, я стал немного похож на одного из своих далеких пращуров Или же черное поле, подвинула тебя назад по линии времени, проапгрейдив до твоих легендарных предков, сказал Фиф, поднимаясь на ноги. Напомни, кстати, как тебя зовут, а то я в очередной раз позабыл. Оруда Гриланокс, из рода Спиров, гордо выпив, рельефную грудь, произнес мутант. В голове Фифа словно что-то щелкнуло. Так, а если я буду называть тебя Рудик? Как-то очень по звучит, поморщился мутант. Красопса так назвать, самое то. «Рудик — это простая форма», — запнувшись, пояснил Фыф. Сейчас ему казалось, что он повторяет чьи-то чужие слова. Не исключено, что когда-то сказанные все тем же снайпером. «В высшем обществе ты будешь Рудольф». «Так лучше», — солидно кивнул мутант. «Годится». «А тебя, кстати, напомни, как звать. Тоже с первого раза не запомнил». Фыф перебил его шам. «Просто Фыф». — Так будет лучше для всех. — Принято, — пожал плечами Рудик. — Кстати, а где остальные? В поле смерти остались? — Я вроде нет, — раздался голос из ближайшей могилы. Пыф мысленно скривился. Влюбленные глаза обезьянки, которыми она смотрела на него до того, как войти в черное поле, не сулили Шаму ничего хорошего. Шам уже заранее, за несколько секунд, продумал полдюжины схем, как отвязаться от влюбленной Нео. Но тут из разрытой могилы вылезла совершенно не примат-подросток, а нечто совсем иное. Это была красивая девушка Хома с роскошной фигурой и волной черных густых волос, покрывавших ее фигуру почти до колен, что было не лишнее. Из одежды на девушке были лишь жалкие обрывки того, что было надето на, как ее, рут. Девушка оглядела себя, потрогала высокую грудь, бедра и звонко рассмеялась. Похожая метаморфоза, отбросившая маленькое Нео назад по линии эволюции, вполне ее устроила. «Ничего себе!» — плотоядно ухмыльнулся лемур-переросток. «Хороша. Сударыня, скажите честно, вы случайно не ищете себе в спутнике мускулистого джентльмена с хорошими манерами?» Руд скользнула взглядом по Рудику, и лучезарно улыбнулась Фифу. «Дорогой, тебя не слишком разочаровали изменения в моем теле?» Фев глубокомысленно почесал лысую макушку. Что и говорить, девица была и правда очень красива. И то, что у Шамов и Нео были общие предки, почувствовалось сразу. При невольном взгляде на совершенную грудь девушки, частично показавшуюся из-под плаща из волос, Фев ощутил некоторое приятное напряжение в нижней части живота. Ого, хмыкнул Рудик, похоже, у нас тут намечается «Лавстори». «Надо остальных найти», — немного смутившись, проговорил Фиф. «Бывают ситуации, когда лучше перевести разговор в другое русло». «Не факт, что получится», — заметил Рудик. «Читал я про эти черные поля. По факту мы о них ничего конкретно не знаем. Оно могло просто сожрать того громилу и танталовую леди. Или же забросить их куда-нибудь в другую вселенную». «Я вроде держал их ментально до последнего», — пробормотал Фиф. Правда, они шли за нами последними, потому остановимся на том, что мастер полей из тебя так себе, перебил его Рудик, осматриваясь. Поблизости больше никого нет. Найдутся сами хорошо. Не найдутся, значит, судьба у них такая. Сейчас бы нам влюбленную дамочку приодеть, чтоб не светило тут своими формами, а потом хр. Фых выпучил свой единственный глаз, так как никогда не видел ничего подобного. Рот прыгнула к Рудику, ее роскошные волосы, взметнувшись вверх, мгновенно сплелись в косы, которые, словно две черные змеи, захлестнули шею мутанта. Мордочка и уши Спира мгновенно налились кровью, глаза стали красными, покрылись алой сеточкой, того и гляди лопнут. Он было попытался направить на девушку автомат, но та мощным ударом ноги выбила его из ослабевших лап. «Не надо!» Проговорил ошеломленный Ф.Ф. — Пожалуйста. Рут повернула к нему голову, раздвинула алые губы в ослепительной улыбке, показав острые клыки. Как скажешь, милый. Косы цвета ночи мгновенно расплелись, Каскад неестественно густых волос опал вниз, вновь прикрыв фигуру девушки словно плащом. Освобожденный спир упал на колени, схватился за помятую шею. Что это было? прохрипел он. Урок. — вновь улыбнулась Рут. Не говори больше плохо обо мне, не надо. — Блин. Рудик сплюнул вязкую слюну. — Надо же, какой кровожадный гипертрихоз. — Что? — переспросила Руд, приподняв бровь. — Это он о том, что у тебя очень красивые и густые волосы, — быстро сказал Фиф. А это да, — улыбнулась девушка. — Волосы у меня и правда получились замечательные. Но все равно голой ходить как-то неуютно. Пойду поищу какую-нибудь одежду. И пошла по кладбищу, заглядывая то в одну могилу, то в другую. Фиф присел на поваленное надгробие. Рядом, потирая шею, пристроился Рудик. «Ну и бешеная у тебя любовь всей жизни, слово прям не скажи», — пожаловал он. Думал, хвостом ей позвоночник сломать, но жалко стало. «А точнее, растерялся ты и про хвост забыл», — хмыкнул Фиф. «Я тоже, кстати, обалдел, если честно». — Ну да, ты же псионик, — скривился Спир. — В чужих мозгах ковыряешься, как в собственной сумке. — Ну и что нам теперь делать, начальник? — Ты нас сюда притащил. Так давай говори, что делать и где искать твоего снайпера. — Для начала попробую посмотреть, что вокруг делается, — сказал Фыв и закрыл единственный глаз. Ментальное обследование местности оказалось неутешительным. Во-первых, Шам выяснил, что прохождение через черное поле смерти — Ничем его самого не улучшило, в отличие от лемура и обезьянки. Его пси-способности позволяли посмотреть чужими глазами, что делается вокруг, но в ограниченном радиусе, не превышающем полкилометра. Во-вторых, ему очень не понравились те картины вида из чужих глаз, что он увидел. «Сюда идет отряд вооруженных людей, и они уже близко», — сказал он. «Очень близко». «Прячемся?» — предложил Рудик. «Некуда, разве что в могилы». — качнул головой фыф Место открытое, и у них тепловизоры. Наверняка прознали про разрытое кладбище и отправились сюда поохотиться на мутантов, которые очень любят мертвечину. — О чем беседуем, мальчики? — спросил Рут, появившись откуда-то сбоку. фыф повернул голову и не сдержался. — Ох, мать твою! — Моя мама была очень милой и красивой Нео. — Хотя она редко ступой, — сказал Рут. — А почему ты вспомнил про нее? — «Потому, что ты от мамы недалеко ушла», — поймал Фыв мысль Рудика. «Потому, что красотой ты точно в маму», — выдавил из себя Шам. «Спасибо», — улыбнулась девушка. «А как вам мой наряд?» «Тебе очень идет», — вымученно ощерился Рудик. «Где взяла такую прелесть?» «Там гроб лежал, расколотый», — пожала плечами Руд. «Смотрю, платье красивое на трупе. Вытряхнула кости, одела, прям как на меня вшито». Надела автоматически поправил грамотный Рудик, но, поймав взгляд Руд, тут же захлопнул пасть. Фыф ничего не сказал. «Да что тут скажешь?» Выглядела девушка довольно жутко, так как на ней было надето платье невесты, когда-то белое, а теперь грязно-серое, мятое, в высохших трупных пятнах. С другой стороны, Шам понимал, что Руд просто неоткуда было взять информацию об одежде людей из далекого прошлого и их обычаях. А еще он понимал, что те, кто идет сюда, увидят их, как только пройдут вон ту рущу кривых деревьев. А значит, надо было что-то предпринимать. И срочно. «Короче, делаем вот что», — сказал он.